Глава 22. Тор отправляется рыбачить, чтобы поймать мирового змея. Попытка Тора вытащить своего заклятого врага Ёрмюнганда из океана и сразить его стала основой для одного из самых старых и хорошо проверенных скандинавских мифов, дошедших до нас. Не менее четырёх литературных источников полностью пересказывают историю, хотя, естественно, с некоторыми отличиями в деталях. Среди них две скальдических поэмы эпохи викингов – «Драпа о Рагнаре» – «Рагнарсдрапа», «Браги» и «Хуздрапа» – «Хуздрапа» – «Ульфа Угасена». Также рассказ об этих событиях имеется в «Песне о Гимере» и «Старшей Эдде» и в виде подробного описания в «Младшей Эдде» с Норрис Турлуссеном. Археология обеспечила нам подтверждение этой истории дополнительными фактами в виде сцен, изображенных на больших картинных камнях, среди которых особенно известен камен в Альтуне в Швеции и Гасфордский крест в Англии. Таким образом, по точной оценке филолога Рудольфа Зиммика, можно предположить, что миф был известен в течение всей эпохи викингов и в средневековой Скандинавии. Тор ловит мирового змея У Тора имелось множество причин бывать в Йоттенхеме, дикой, внушающей страх Земле на внешнем краю космоса. Впрочем, всего его вело единственное намерение убивать великанов. И в этом случае скрываться под личиной ему не требовалось. Но иногда в планы бога Грома входило заручиться поддержкой определённого гиганта. Такое предприятие требовало примерить на себя другую личность, чтобы встреченные на пути великаны не догадались, что он самый заклятый враг их рода, уничтоживший больше гигантов, чем любое другое существо во Вселенной. Однажды Тор отправился в страну великанов, надеясь получить то, что давно было у него в мыслях, то, что он больше всего хотел иметь, в голову Йормунганда. Этого внушающего ужас сына Локи, кольцом обернувшегося вокруг Земли в огромном океане, лежащем за ее пределами. Из-за щекотливости этой миссии, где требовалось взаимодействие с великанами по пути на дальний край Йоттнхейма, Тор предусмотрительно решил воспользоваться личиной, в данном случае простого парня из Мингарда. Однажды к дому великана Гимера, стоявшему на холмистом, обветренном всеми ветрами побережье, подошёл ничем не примечательный юноша и попросился на ночлег. Утром хозяин дома, который был рыбаком, готовился выйти в море. Тот заявил, что хотел бы помочь ему и отправиться с ним на рыбалку. Но Гимерус усмехнулся в ответ, сказав, что парень замёрзнет до смерти ещё до окончания дня. Тор был так возмущен, что ему пришлось сдерживаться изо всех сил, чтобы не выхватить молот и не начать колотить им великана. Но он подавил это желание и продолжал спокойно настаивать, что он не замерзнет, и более того, готов плыть дальше и оставаться на воде дольше, чем это обычно делает гигант. Геймер посмеялся над тем, кого считал всего лишь неучтивым бесшабашным мальчишкой, и согласился взять его с собой. Тор спросил, что они будут использовать в качестве наживки. Хозяин ответил, что если гость так уж уверен в своих рыбацких навыках, то пусть берет свою собственную приманку. Тогда Тор вышел из дома Гиммера и пошел в загон, где держали быков. Он схватил самого огромного чудовищного быка и обезглавил его. Добравшись до берега с бычьей головой под мышкой, Тор увидел, что Гиммер уже спустил лодку на воду. Бог Грома быстро прыгнул в лодку, устроился на корме, схватил весла и начал грести. Гиммер был потрясен, увидев, как быстро он орудует веслами. Скоро они добрались до того места, где Гиммер обычно останавливался на рыбалку. Хватит грести, сказал он Торру. Мы приплыли. Но Тор всё грёб, грёб и грёб. Берег становился всё дальше и дальше, а потом вовсе исчез. Гиммер требовал, чтобы его гость прекратил грести, пока они не наткнулись на чудовищного змея, живущего в этих глубоких водах. Но Тор отвечал, что он собирается проплыть ещё немного, и несмотря на протесты великана, плыл вперёд. К тому времени, когда Тор добрался до места и прекратил грести, Гимера больше трясло от страха, чем от свирепого холодного ветра, не утихающего в этих водах. Он восхитился тем, как у выглядевшего совершенно обычным паренька хватило не только сил догрести до этого места, но и храбрости приплыть сюда. Переодетый бог отложил весла. Он приготовил прочную леску и привязал к ее концу огромный крючок. На крючок Тор насадил бычью голову. Затем он закинул леску и стал ждать. Через некоторое время рыбаки услышали слабый рокот, доносившийся, казалось бы, со всех сторон. Приближаясь, шум становился все более громким и пугающим. Лодка задрожала, и снасти на дне стучали и гремели. Затем Тор и Гиммер ощутили сильный рывок. Змей схватил наживку, и тут, казалось, весь океан всколыхнулся, когда Йормангант попался на крючок и попытался освободиться. Тор напрягся и начал тянуть леску изо всех сил. Ноги его пробили дно лодки, но он все тащил и тащил. Наконец, голова Йормунганда показалась над волнами. Его горящие глаза не отрывались от глаз Тора, взор которого пылал ненавистью и непреклонностью. Змей плюнул ядом, и бог уклонился, чтобы избежать смертоносного потока. Он поднял свой молот, надеясь нанести врагу смертельный удар. Но в пророчестве говорилось, что ни чудовище, ни божество не смогут убить друг друга, пока не наступит день Рагнарёка. Гиммир, забившийся от страха в дальний конец лодки, Увидел перед собой голову зверя. Он больше не мог выносить этого ужасающего зрелища. Одним поспешным движением перепуганный великан перерезал леску своим рыболовным ножом, освободив Йормганга. Истекающий кровью монстр, не теряя времени, нырнул на дно океана, куда Тор не мог последовать за ним. Теперь бог грома разъярился ещё сильнее, и его злость обернулась против великана, не давшего ему разобраться с заклятым врагом. От мощного удара в голову Гиммер перелетел через борт лодки и упал лицом в волны. Дождавшись, чтобы пятки гиганта исчезли в холодном раке, Тур бросил продырявленную лодку и направился к берегу.